Глава 15. Герой. Если и было что-то, что капитан ненавидел больше всего, так это героизм. Такое странное для военного человека, как могло показаться далёким от войны людям чувство, но абсолютно обоснованное для кадрового офицера. Время героев настаёт, когда совершаются ошибки или происходит предательство. Например, командование неправильно оценило планы врага. И противник, прорвавший фронт, грамит тылы, а резервы подтянуть ещё не успели. Или нет связи. А враг уже здесь. Помощи всё нет и нет. И остаётся только героически погибнуть. Поэтому капитан не любил большинство фильмов и книг о войне. Слишком часто авторы или режиссёры, ничего не знающие о боевых действиях, создавали красивые легенды. На них были падки молодыши с горящими глазами, из головы которых эту глупость ему приходилось выколачивать. Часто в прямом смысле. Еще ему неоднократно приходилось сталкиваться с высказываниями, что победа, достигнутая с помощью превосходящих сил, это вовсе и не победа, а так, нечто малозначительное или даже нечестное. Вот если наших меньше, тогда честно и достойно гордости. Как же это его злило! Капитан предпочел бы, чтобы герои были исключительно у врага, чтобы они спина к спине, а вокруг полчища. А он бы помогал в меру сил им героически умереть во славу своего Отечества. Но, увы, все получилось не так. Проиграла его страна, и он вместе с ней. А теперь допущенная ошибка привела к героической, но абсолютно бесполезной гибели и отряд Стронгов. Ошибка, которую совершил лично он, действуя в новых условиях прежними методами. Зачем он лишил отряд такого мощного оружия, как Феникс? Только потому, что якобы погибли гражданские? примеряя этические нормы своего мира к совершенно другой ситуации. Но в Стиксе понятие «гражданский» или «нон-комбатант» неприменимо. Здесь нет линии фронта, нет людей, не прошедших через сито отбора. И поэтому такое решение стало губительным для бойцов, поверивших ему. «Рефлексирующий военный, готовый труп», вспомнил капитан одной из прочитанных в сборнике цитат высказывания и постарался отогнать мысли. Хотя это было непросто. А провести по волосам, как он привык делать, успокаивая себя, сейчас было невозможно. Вдруг кто-то здесь знал о любимом жесте командира Стронгов. Капитан пока не понял свой статус. Он кто? Почетный пленный? Или спасенный союзник? Или нечто другое, ему неизвестное? Когда победители появились на поле боя, командир Стронгов лежал без сил, сжимая в руке с трудом найденный цилиндр идентификации и надеялся, что его план сработает. Так и произошло. Капитана достаточно бережно положили на носилки и быстро понесли в сторону леса. Впрочем, люди, так умело разгромивший отряд, забирали с поля боя всех. Как позже понял капитан, часть из его бойцов остались живы, хотя и впали в ком от воздействия яда, из которого их быстро вывели с помощью неизвестного ему препарата. Получил свою порцию и он. Но капитан явно находился в другом статусе, нежели остальные. Но вот в каком? Какие отношения могли связывать сектантов с внешниками? Вообще, приглядываясь к действиям врагов, он по неволе отмечал слаженность отряда. При этом ничего ни во внешнем виде, ни в действиях, пока не выдавало в окружающих людях самых ужасных сектантов Стикса. Обычные, монные, нормальные лица. Ничего отличающего их от других не было. Только повязки на руках и эмблема сверху указывали на принадлежность к килдингам. Но и такие приметы постепенно исчезали. Стронг понял, что опознавательные знаки были нужны только для совместной операции, чтобы однозначно определять свой-чужой. Постепенно все вокруг приняло вид обычной стоянки иммунных, тех же рейдеров после не очень удачного рейда, где были понесены потери. И только то, что лежащие на земле люди были связаны, несколько меняло картину. Впрочем, и такое тоже бывало во время рейдов. Время шло, ничего не происходило. Но вот появились новые действующие лица. Несколько человек в респираторах и одинаковой форме, явные внешники. Но под руководством высокого широкоплечего имона вышли на поляну, где расположился временный лагерь. Их вид не вызывал никакого удивления, из чего стало ясно, что они действуют сообща. Капитан лежал достаточно близко к прибывшим, чтобы разобрать часть беседы, хотя он и старательно делал вид, что всё ещё слаб и ничего не замечает. Мне нужны живые для допруза. Так мы договаривались, командир внешников говорил уверенно, но по едва уловимым нюансам капитан чувствовал, что он просто блефует. Прости, брат, но им всем уготована другая судьба, Стик сказал своё слово. Килдинг произнёс слова негромко. Большую часть фразы бывший командир СТронгов смог прочитать только по губам, но в целом было понятно, кто здесь главный. Я не могу вернуться с пустыми руками. Уверенность высокого явно дала трещину, но ответ оставался прежним. Ты просишь изменить начертанное самой судьбой, брат. Ты тоже отмечен, но время твоё ещё не пришло. Сектант по-прежнему не менял выражения лица или тона голоса, но капитану показалось, что какое-то событие изменило его мнение. Хорошо, ты получишь то, что тебе нужно, но с одним условием. Согласен? «Какое условие?» Стало понятно, что внешник, или кто он там был, уже проиграл переговоры. А бывший командир Стронгов восхитился, как умело Килдинг манипулирует собеседником. Вроде бы ничего еще не сказано, но все, что нужно, уже сделано. «Этого я не могу тебе сейчас сказать. Придет время, ты сам поймешь, что нужно сделать». Продолжил оплетать паутиной слов своего визави сектант. «Если же нет, то я или кто-то другой из братьев...» поможет тебе сделать предначертанное и сдержать данное слово». Капитан с удивлением увидел, как разгладилось лицо иммунного. Тот явно расслабился, решив, что всегда сможет забыть об обещании. Даже удивительно, кто мог назначить главным такого простака? И одновременно бывший командир вдруг понял, что делает Килдинг. Тот воздействует даром на собеседника, ставя внутренний блок. Его можно будет активировать или настроить на любое событие. Именно для этого нужны явно выраженные и произнесенные вслух согласия Мура. А в том, что это Мур, капитан уже не сомневался. Значит, вот так и становятся сектантами. Ты соглашаешься непонятно на что, а потом раз, и ты уже делаешь то, что они хотят. Капитан вспомнил, что Алиса рассказывала о своей новой возможности, когда можно было с согласия человека поставить блок на определенные действия. Здесь была похожая ситуация, только со знаком «плюс». Мысли о Фениксе заставили Стронга осознать своё собственное положение, и капитан с трудом удержался от стона. Он был в плену и даже мысленно не имел права критиковать глупого Мура, так легко поддавшегося на провокацию. Скорее всего, глава сектантов лично ответственен из-за его неправильно сработавшей дары в начале боя. Капитан аккуратно, стараясь сделать движения плавными и медленно, нащупал на поясе нужное место и с тихим щелчком отстегнул предохранительный клапан тайника. У каждого иммунного всегда должен быть запас спаранов с собой. Кто не следовал этому правилу, обычно не задерживался в улье. Поэтому капитан тоже неукоснительно придерживался полезной традиции. Но помимо необходимых спаранов, там лежали и значительно более ценные вещи. Две красные жемчужины. Их он получил как результат благодарности одного из спасенных из фермы иммунных, и берёг, чтобы дать шанс приобрести кому-нибудь из stronгов новый дар. А теперь он попробует сделать это сам. Капитан поднёс руку с зажатыми в ней драгоценными шариками к лицу и мысленно, скрестив пальцы, одно за другой проглотил ставшими вдруг ощутимо тёплыми жемчужины. Принимать сразу две было безумно опасно, но вероятность превращения в кваза волновала stronга сейчас в последней очереди. А вот получение нового дара было бы совсем не лишним полезного дара. Сейчас капитану предстояло важное и опасное мероприятие, а именно в такие моменты и проявляются дары. Именно на этом сходилось общее мнение, и подобный способ для изучения даров применяли внешники. Тем временем разговор между Муром и главой Килдингов подошёл к своему логическому завершению. Хорошо. Если это не будет связано с чем-то, что я не смогу сделать, я выполню. Нортон удовлетворённо кивнул. И сектант впервые за разговор продемонстрировал эмоции. Улыбка появилась на лице, придавая ему вполне обаятельный вид. «Возьми любого из тех, кто лежит здесь. Пусть Икс укажет тебе на того, кто ему пока не нужен». Сектант указал на связанных бойцов отряда. И Мор благодарно кивнул, радуясь своей, как он думал, победе. Тем временем Килдинг, полностью потеряв интерес к Нортону, начал отдавать распоряжение. И капитан чётко осознал, что его время пришло. Глядя на то, как споры и умелые сектанты начинают готовить место для будущей расправы, он понял, что не сможет бездействовать. Пришло время становиться героем. По команде живых stronгов начали таскивать в центр поляны и привязывать к вбитым в землю колышкам. Именно спокойствие и деловитость обычных на вид людей придавала действу жути. Внезапно глава килвингов повернул голову и посмотрел на капитана который не успел отвести глаза и тем подставил себя. Взгляд ударил, сметая защиту, Стронг почувствовал, как чужая воля пробирается в мозг, стараясь пролезть глубже и глубже. Это было так неожиданно, что в первый момент капитан впал в прострацию, буквально оцепенев, позволив дару сектанта начать шариться у него в мыслях. Но почти сразу злость за такое вмешательство взяла своё, и он тряхнул головой, изгоняя врага. Но тот так легко не сдался, нажим усилился, И капитан почувствовал, как начинает клонить в сон. «Спи и расслабься». Слова зазвучали в голове. «Еще мгновение и все. Он будет сломлен». Тогда Стронг прибегнул к привычному средству. И, подняв руки, быстрым движением ладоней провел по волосам, приводя мысли в порядок, будто снимая, стаскивая липкое чужое воздействие на себя. Сразу стало легче. Разум очистился. И, перехватив удивленный взгляд Килдинга, капитан понял, что его жест узнали и сразу заработал дар предвидения. Вот волна сменаемого невидимой силой воздуха сокрушительно бьёт в него, вдавливая грудную клетку и разбрызгивая кровавые капли на траву. А находящийся в нескольких метрах от него Килдинг разворачивается, чтобы начать стрелять, если такого удара будет недостаточно. Только капитана уже нет на месте. Быстрым перекатом он уходит в сторону, туда, где лежат небрежно сложенные автоматы, ставшие трофеями сектантов. А давно лилей ему и в руке боевой нож летит вдоль земли, чтобы завершить свой путь в животе врага. Голова киллинговск скручивается, хватая за рукоятку торчащего из тела оружия и медленно заваливается назад, падая на землю. Обычно такая рана не слишком опасна для того, кто провёл много времени в улье, но только не в этот раз, когда лезвие натёрто споранами. Мгновенная остановка и очередь проходит мимо. Ответный выстрел капитана сносит голову сектанта, так и не понявшего, как это произошло. Шаг в сторону и присев на колено, Стронг вгоняет пули одну за одной в огромного Килдинга, занятого перетаскиванием его бойцов к месту жертвоприношения. Последний входит в затылок, так удачно подставленный врагом, и Стронг уверен, что упавший уже не представляет опасности. Члены секты реагируют быстро. Они далеко не новички в Стиксе, но предвидение снова спасает капитана. Заставляя упасть на спину, одновременно вскидывая автомат, чтобы встретить возникшего из воздуха очередного клакстопера очередью. Крупнокалиберные пули отбрасывают того в сторону, и затвор жалобно звякает о металл магазина, показывая, что боеприпасов больше нет. Бывший командир Стронгов пытается заставить включиться в свою другую способность, но дар тактика молчит. «Значит что? Путей ведущих к победе нет? Ну и пусть!» Дар предупреждает о множестве событий. Сцены, где его убивают, проносятся перед стронгом нескончаемым потоком. Но ещё рано умирать. Он сегодня герой, а герой, если он даже не сможет спасти своих товарищей, должен уйти, забрав с собой как можно больше врагов. Поэтому он продолжает. Пустой автомат летит в сторону, но не просто так, а принимая на себя пули, предназначенные капитану, в то время как он, прижавшись к земле, Лиха радочно выбирает себе другое оружие. Ещё один клок стоппер падает рядом, натолкнувшись на заботливо выставленный нож, и капитан с удивлением отмечает у себя мысль, что он никогда не задумывался об опасности быстрого движения, присущего этому дару. Как легко можно превратить преимущество в недостаток, если знать когда. Пули летят со всех сторон. Какие-то дыры, видимо, ему как светящиеся полосы, бьют рядом, но предвидение продолжает работать. И Стронку успевает увернуться от всех опасностей, стреляя из нового оружия без промаха. Удивительно, как много может сделать один герой, если у него есть такой полезный дар, и он не стремится выжить. Ещё несколько секунд, два десятка выстрелов, и поблизости не остаётся никого, кто может ему угрожать. Несколько врагов убегают, остальные убиты или серьёзно ранены. Только нигде не видно внешников с их имонным командиром, хотя капитан уверен, что не стрелял по ним. Но этот бой, ему не выиграть. Дар показывает будущее, и капитан осознаёт, что это всё. Летящие трассеры и что-то непонятное, увиденное им, как стена черноты сходится на нём, и командир Стронгов не видит, куда ему отступить. Всё? Нет, он не согласен. Он убил слишком мало врагов для героя. И внезапно вокруг капитана появляется едва заметная пелена. В ней бессильно вяжутся снаряды Килдингов, а чернота рассеивается. Прощальный подарок от Стикса. Красная жемчужина срабатывает вовремя, даруя такую нужную сейчас способность, и стронг продолжает стрелять. Пули разносят голову уже медленно умирающего главоря Килдингов. Потом дёргается от попадания тело сектанта, лежащего рядом со скованным кузнецу. И капитан с радостью замечает, как его боец, извернувшись, вырывает из земли удерживающие его колышки. Давай, помоги остальным. Мысленно приказывает стронг, и в этот момент Появившийся в нескольких метрах буквально из пустоты солдат в респираторе прорезает тело капитана очередью. Действие дара кончилось, поэтому Стронк уже не видит, как успевающий разжиться оружием Кузнец всаживает во внешник и очередь, мстя за своего командира. Как несколько других бойцов его отряда, освободившиеся от удерживающих их пут, начинают бой с ещё оставшимися в живых стектантами. Как качаются ветки, отмечая бегство внешников, державшихся всё это время под скрытым но уже не думающих ни о чём, кроме спасения. Как внезапно становится тихо, и только седой, который тоже оказывается целым и почти невредимым, негромким голосом отдаёт команды оставшимся в живых стронгам. Ничего этого капитан уже не видит, но его последней мыслью становится уверенность, что он прошёл путь героя до самого конца. Герой. Взаимодействие, честность, чистота. Не слишком, по мнению Макса, сочетаемые друг с другом слова были высечены на арке, обозначающей вход в таб. Солнечный совсем не походил на Годвин. Никаких тебе стен, окружающих таб или минных полей, прикрывающих от набегов заражённых или муров. Просто в какой-то момент пути, поднявшись на небольшой холм, перед глазами предстал городок. Утро ещё только начиналось. И лучи восходящего солнца красиво подсвечивали аккуратные одно- и двухэтажные домики, стоящие рядом друг с другом, а прямые улицы делили стаб на ровные прямоугольники кварталов. Ничто похожее Максим видел в одном старом, ещё двухмерном анимационном фильме. Очень уж раскинувшийся перед ним вид казался ненатуральным, будто написанным по старой ли. Пионер заметил удивление попучиков. Ему явно было не впервой подмечать такое выражение лиц у гостей стаба. Выдержав паузу, чтобы Макс и Перс полностью насладились видом, он стал давать пояснения. Это место такое необычное. Вроде бы обычный стаб, но с какой стороны ни подойди, всегда вид как на картинке, и солнце светит. Я видел только один стаб, поэтому не могу судить объективно. Но как вы защищаетесь от нападения? Никак? Я же говорю, место тихое. Заражённые в окрестностях никогда не появляются. А вокруг по дуге Шираченной полоса черноты. Через неё ни дроны, ни снаряды внешников пролететь не могут. Получается вроде большого острова, соединённого с остальной местностью небольшим перешейком. А вся окрестность различные кластеры. Поэтому тут тебе и для профилактики трясучки ехать никуда не надо. Кругом прошёлся и хорош. С другой стороны, отсюда не видно. Грузятся военные склады практически без людей где и еда, и оружие, и чего только нет. Вот и получается. Отличное место для жизни. Будто специально сделанное. Максим с недоимением слушал проводника. Но удивляться после того, что он уже видел в Тикси, было бы странно. Может быть, это действительно особый участок для каких-то неизвестных целей. Поэтому у нас и не прессуют никого, пытаясь в долги загнать, как это бывает в других стабах. А живщик может получить любой здесь живущий. Пришел в пункт, выпил, отметку получил и гуляй до завтра. Что-то не пойму. Аспарана вы где берете тогда? Присоединился к разговору Перс, до этого тоже внимательно осматривающий, представший перед ними вид. Нигде не берем. Сами к нам приносят. Я же говорю, военная база грузится. А что в стиксе одной из самых ценных? Правильно, оружие и боеприпасы. Вот и подтягиваются к нам торговцы за снарядами к зениткам или крупняку. А в оплату стаб с параны принимает. Максим мог бы задать еще много вопросов. Да и перс явно хотел уточнить, но главное было не это. Я вам больше ничего не буду рассказывать. Все равно придется лекцию выслушать о порядке в стабе и на вопросы ответить. У нас только так можно на постоянное место жительства остаться. Вы же вроде собираетесь? Пионер замолчал, ожидая ответа. Но спутники не торопились его давать. Наконец, Максим решился. Не хотелось бы принимать решение вот так сразу. Их спутник ещё помолчал, испытывающе переводя взгляд с одного на другого, а потом вдруг рассмеялся. Нет, ну надо же такое придумать так сразу. Вот теперь я точно уверен, что вы оба новички, хотя и хорошо подготовленные. Всё, пойдёмте, а то наблюдатели могут неправильно оценить наше поведение и сделать выводы нехорошие. Не уточняя, кто такие наблюдатели, их проводник повернулся и самостоятельно достаточно уверенно зашагал по едва заметной тропинке вниз. И Макс в очередной раз удивился тому, как быстро тот пришёл в форму после страшных повреждений, полученных от элиты. Примеривая ситуацию на себя, Максим сомневался, что сам так быстро смог бы восстановиться, несмотря на всю свою подготовку и расторможенный гипоталамус. Шагая следом за пионером, юноша продолжал размышлять об услышанном. Он помнил слова своего крёстного о правильных порядках в Солнечном, и слова их спутника добавляли понимания. Когда ресурсов избыточно, то можно организовать распределение так, что всем будет достаточно вне зависимости от вклада каждого в получение этих самых ресурсов. На его земле уже давно не испытывали никаких проблем с едой, одеждой или жильём, но были вещи, которых не хватало, например, доступ к сложным и мощным научным приборам, вычислительным машинам, к тому подобным потребностям. Макс вдруг задумался. А как этот вопрос решался? Он сам не сталкивался с этим, но до да сколько можно аппликаться? В миллионный раз укорил себя Максим и тряхнул головой, выбрасывая по сторонее и неуместные сейчас мысли. Ему нужно анализировать увиденное, узнать, как получить доступ к серверу и обустроиться в этом штабе. Он опять размышляет непонятно о чём. Во время путешествия Макс несколько раз пытался вывести их спутника на разговор о Ксерии и о возможности что-то заказать, но Пионер каждый раз отшучивался, говоря, что не нуждается в таких услугах и что вы знаете сами как и чего. Хотя о других вещах спокойно поддерживал разговор. Макс решил сделать последнюю попытку и ещё раз спросить, но в этот момент они пришли. Весь окружающий мир будто дёрнулся как одна картинка. И в следующем шаге они увидели чёрную полосу, уходящую в сторону. Чернота, через которую они переступили, была почти незаметной тонкой нитью, но постепенно расширялась, становилась всё шире и шире, и дальше куда только мог достигнуть взгляд, всё было охвачено ею. Удивительно, почему не видно сверху. Осторопело оценил изменения Максим, но вслух говорить ничего не стал, решив увидеть побольше и попробовать разобраться самостоятельно. Разве человек или нет? Зато стало понятно, как стаб мог не окружать себя стеной. Зараженные никогда не шли через черноту. Даже небольшой участок служил для них непреодолимой преградой. Поэтому даже такая тонкая полоса давала стабу огромные преимущества. Дальше было что-то похожее на Гудвин. Впереди располагался пост стаба, где они впервые увидели девиз солнечного. Тот впоследствии попадался на глаза постоянно. Блокпост представлял из себя несколько бетонных сооружений, от стоящих друг от друга на несколько метров. Между ними проходила проселочная дорога. Когда до первого строения осталось не более ста метров, пионер остановился и попросил своих спутников сделать то же самое. Он поднял руку над головой. Потом странным жестом покрутил ею и внезапно начал резко размахивать руками, на мгновение замирая в каждом положении. Максим вначале удивился странному поведению проводника. Ну, почти сразу вспомнил об уроке, где им рассказывали о способах передачи информации, используемых в древности. Да это же флажковая азбука. Пинер передаёт стоп слова, сообразил Макс. Не стало секретом это и для Перса. Как интересно, что знаки похожие у нас, овеска заметил он, когда Пинер закончил свой танец и продолжил путь. У нас традиция такая дать знать, что свои идут, и что-нибудь сообщить. В Стиксе разные дары бывают. Поэтому внешний вид это одно, а вот фраза только тебе известная это другое. Как же вы ответ получили? заинтересованно спросил Макс. А вот это уже секрет Стаба. Не могу сказать. Вообще поведение проводника заметно изменилось. Он стал более уверенным или даже, как показалось Максиму, более важным и надменным в обращении с ними. Хотя, может, это только показалось. Два одетых по моде Стикссов в камуфляж и увешанные оружием человека уже вышли им на встречу. Максим с напряжением ожидал встречи. Негативный опыт знакомства со своим прежним штабом давал о себе знать. Но ведь пионер не говорил о том, что им нужно пройти ментата. Так? Этим гостевую обеспечить всем необходимым. Увлсно приказал их уже бывший проводник, и один из встречающих кивнул, одновременно ударив себя кулаком по груди. А пионер продолжил: "Меня срочно в штаб. Главу вы надеюсь предупредили?" И получив в ответ такой же жест, повернулся к Максу и с улыбкой и сказал: "Я не знаю, зачем тебе нужен ксир, но когда освоитесь, приходи. Если в моих силах, скопирую для тебя, что нужно. Всё-таки ты мне жизнь спас". Так у Макса появился знакомый ксир.